Глава 4. Часть двадцать 25. Чувствуя себя одновременно разбитым и наконец добившимся чего хотел, наш, подсчитывающий на калькуляторе сумму взысканных денег по трем решениям суда, герой видел на мониторе цифру 728.227 рублей 18 копеек. Теперь долг точно увеличиваться не сможет. Теперь есть конкретная сумма к выплате. О, неужели все это закончилось? Успокаивал сам себя наш, занимающийся собирательством верхушек темно зелёных кустов, герой. Понимая, что кредитор номер один будет требовать всю сумму сразу, но теперь только после обращения к судебным приставам, наш, подготавливающий документы для обжалования в апелляционном порядке все три решения герой, пытался хоть как-то отсрочить их исполнение. В попытке из сложившейся ситуации всю пользу, он обратился к кредитору номер два с заявлением об уменьшении ежемесячного платежа, обосновывая это необходимостью выплачивать задолженность по прикрепленным к письму решениям суда. В это же время из налоговой службы по месту регистрации ООО, которое числилось за нашим пребывающим под длительным воздействием отвара диких трав героем, пришло уведомление. В нем говорилось о том, что в нарушение закона налоговая отчетность от общества вовремя не подается, и фактическое местонахождение организации не совпадает с юридическим. Действительно, после увольнения от директора и зама, которые фактически и повесили эту контору по типа на своего младшего научного специалиста, наш, получивший такое же письмо из налоговой герой, сменил адрес места регистрации ООО и зарегистрировал его по месту своей регистрации. Однако прошло уже около трех лет с того момента, и именно теперь налоговая направила такое уведомление по месту регистрации директора компании. Наваливающаяся куча личных казенных дел становилась сопоставимой со шквалом рабочих судебных дел. В ситуации, когда сериалы страховой компании повсеместно закрывались и прекращали свою деятельность, В адрес центрального филиала стали поступать дела со всей области. Помощники, секретари, иногда и сами судьи стали все чаще контактировать и по телефонам, и по почте, и в электронной переписке. Постоянная нагрузка и рабочая занятость, казалось бы, не давали раскисать нашему дико переживающему всё с ним происходящее герою. Рвущие на части и также порванное сознание мысли имели свойство замедляться в незаметно пролетающих выходных, которые начинались, как правило, ранним утром, когда неспешно трясущийся автобус вез нашего во всем ярко-синем и с ярко-оранжевым рюкзаком героя в одно из сел за очередной партией сырья для изготовления успокоительного напитка. Неудавшийся бизнесмен, бедняк, неинтересный красивым девушкам, ненужный романтик в эпоху капитализма. Горе юрист, Клоун, получающий насмешки от всех окружающих и понимающих жизнь лучше него, бесполезное создание, которое можно только использовать, не имеющий ничего, не знающий, чего хочет иметь, кроме денег, пустое место. Это лишь малая часть того, о чем успевал думать наш усевшийся перед монитором компьютера герой вечерами суббот и воскресенье сентября. Продолжая писать бездарные стихи, смешивая в себе все, что изменяло его сознание и якобы успокаивало, наш находившийся в постоянном удрученном состоянии герой ехал из суда в полураздолбанной машине, за рулем которой сидел шипелявый. Как оказалось, этот наглобритый парень все таки развёлся с женой и имеет солидную практику участия в делах по страховым событиям. Их встреча в заседании была неожиданной. Шепелявый не ожидал увидеть на месте представителя страховой нашего, также не ожидавшего увидеть его в качестве представителя са, героя. Не, ну я слышала разговоры среди своих, что от вашей страховой какие-то просто звери всегда приходят в заседания. Но я не думал, что этим зверем будешь ты. безэмоционально говорил и рулил Шепелявы. Да ладно тебе. Просто пытаемся премию заработать, отвечал уставившийся в зеркало наш, нагло закуривающий после выигрышного дела герой. Да у вас там есть где развернуться и заработать? Вот мы, например, с одной представительницей страховой так классно поработали, что она уволилась и купила себе новенький БМВ. Слушай, а может и с вами так получится? Не знаю. Я тот человек маленький. Меня никто ни во что не посвящает. Да и работаю я год всего». «Ну, имею в виду, мы с той девочкой так работали. Я претензию кидаю, а она продвигает выплату, ну, чтобы до суда дело не доводить. А что? Получается быстро и без фацеций судебных. Я из-за такое продвижение 10% от суммы выплаты отдавал. Машин у меня много. Вот это, кстати, как ты понял, не моя, продолжал говорить, уткнувшись в лобовое стекло шипелявой. Да, мы уже полселы полгода не продаем. Закроемся скоро, ответил наш выкинувший бычок в окно герой. Ну, вот это уже моя забота, как и где стаховаться? Раз закиваетесь, значит, самое время начинать заботавать. Подумай! Ладно, спасибо, что добросил. Если что, надумаю, наберу. Теперь у меня твой номер есть попрощался наш стряхнувшийся герой. К концу календарной осени все три обжалованных решения суда, устояв в апелляционной инстанции, вступали в законную силу. Работающий на предельных скоростях, обрабатывающий до 100 дел в месяц юридический отдел филиала в лице двух постоянно задерживающихся юристов держал высокоподнятую планку и планомерно отрабатывал получаемые от работодателя премии. Календарный год неизбежно двигался к своему окончанию. Количество архивных дел, перенесенных в электронную базу, увеличивалось, а полки в кабинетах освобождались, так как все подлежащие почтовому отправлению бумаги своевременно, в несколько этапов, вывозились службами доставки корреспонденции. Корпоративная гулянка по встрече Нового года сопровождалась увольнением директора бухгалтерии Полным освобождением кабинета отдела продаж и не очень радостной новостью от воинственного, который заявил о скором своем увольнении. Ну, по последней информации, премиальной части нас лишают, так как дел с каждым днем будет становиться все меньше и меньше. Вот я и позакедовал, разумеешь, заранее, вроде как интерес есть от потенциальных работодателей. После праздника вот буду комиссия проходить из собеседования. Ну, я вроде тебя всему научил, ты вроде справляешься, уже и сам понимаешь, что да как. Так что вот. Так это у нас с тобой что? Последний совместный корпоратив? Явно расстроившись от известного и неизбежного шага воинственного, совершенно серьезно спрашивал наш всегда прикипающий к людям герой. Ну да, последний С улыбкой протянув рюмку над небольшим столиком, угрюмо произнес воинственный. Алло, да, я на корпоративе. Ну, в центре, да. Да, вот сидим, пьем. А ты что хотел, пересечься? Давай, я за. Ты через сколько будешь? Отвечал по телефону Дембелю наш выпивший из рюмки и еще не закусивший герой. Примерно через час. Дембель подъехал вместе с Активным на совершенно новеньком черном японском седане, захватив с собой воинственного, который резко засобирался домой, а также явно перебравшую девушку с постоянно растерянным взглядом. Активный и Дембель, сидявшие спереди, почему-то настаивали на том, чтобы наш усевшийся на самое безопасное в машине место герой пил лимонад из зеленой полуторалитровой пластиковой бутылки, торчащей между передних сидений. Да не хочу я лимонад, возмущённо кричал наш прилично накидавшийся и приобнявшая блондиночку герой. А я хочу попить. Откроешь? отозвалась девушка с потерянным взглядом. Тебя куда, домой? Может, с нами прокачишься?» — обратился дембель к воинственному. Да да, меня домой, отвечал воинственный. О, а это что играет? Можно погромче. Поехали уже! Кричал наш оглядывающий мерцающие красные огоньки, разбросанные по всей панели герой. Высадив воинственного где-то и продолжая куда-то ехать с громко звучащей в салоне автомобиля музыкой, четверо ребят, спустя какое-то время, остановились где-то. А, как я люблю этот город! Здесь так красиво! подтягиваясь, громко, оповещал активный всех выползающих из авто ребят, оказавшись в соседнем городе, являющемся областным центром соседней области, Дембель и Активный бодро шли в небольшой магазинчик и купили съестное. Как ни странно, блондинка тоже пришла в себя и, видимо, выспавшись по дороге, нарезала круги между Дембелем и Активным. Чувствуя себя продолжающим пьянеть, наш медленно плетущийся за ними герой Не стал входить в остеклённый магазинчик и закурил возле машины. Я тебе говорил, апельсинадик, дорогой. И отказался. А теперь вот и он кончился. Со странной коварной улыбкой произнес подходящий к машине и что-то жующий дембель. Не, мне было ж заключил наш выкинувший половину сигареты герой и двинулся с места. Да, стой ты уже. Сейчас активный принесет! Мы так и поняли, что ты пивка хочешь. Сказал и очень громко заржал дембель, заставив всех находившихся неподалеку людей обернуться на него.